Глава третья. Так, Романова, спокойно. Ты всегда была рациональной и не склонной к авантюрам девушкой. Самый великий из всех твоих авантюр прыжок с Тарзанки с высокого моста в 18 лет. Но там был спор и стоял выбор: или Лиза теряет девственность с Авдеевым, или прыжок. Лиза выбрала меньшее из двух зол, потому что жить со сознанием того, что её девственную плеву нарушит самый задротный ботан с их потока, парень с противными усиками Эдвард Тавдеев было бы невыносимо. Бог миловал. Но Таразанка это ужасно страшно. Там нет никакой романтики, всплеска адреналина, желания после этого кричать от радости и жить. Лиза орала как резаная, но от страха. Там можно просто наложить в штаны с чувством того, что ещё немного и тебя оторвёт ноги, а на земле останется лишь кашей из органов и костей. Но сейчас вокруг только лес, странные растения, насекомые, Лиза была совершенно голая. Но это не самое удивительное. Немного успокоившись, устроившись как можно выше на поваленном огромном дереве, Лиза поняла, что она похудела как минимум килограмм на 10. Нет, конечно, Лиза не считала себя толстой. Но что было то было. Она всегда была девушкой в теле, но на то, чтобы заниматься спортом или питаться правильно, не было ни средств, ни времени. Тот же Ерофеев постоянно напоминал ей о лишнем весе, чем раздражал. Но Лиза принимала это как факт. А когда они расстались, удалось похудеть на 5 кг, наверное, из-за нервов. Девушка потрогала себя, рассматривая руки, светлую кожу, стройные ноги, отсутствие выпирающего животика, упругую грудь. Глаза зацепились за яркое пятно татуировку на запястье. Нет, она была и раньше. Лилия, нарисованная тонким контуром Но сейчас яркое, словно смешали несколько цветов. Такой красивый акварельный эффект. Провела под цветку пальцами, и он был настолько красивый, что трудно оторвать от него взгляд. Это был подарок самой себе на двадцатилетие. К тому же лилии её любимые цветы. Чудеса да и только. Но это точно сон. Ещё немного и прозвенит будильник, Романова проснётся и побежит на работу. Расставлять по полкам книги, слушать ворчание динозавров и пересматривать красивое видео Камилки с отдыха. Раздался громкий свист, совсем рядом. Из кустов вверх взметнулась птица. Лиза испуганно дёрнулась в сторону, не удержалась на дереве, упала, сильно ударяясь коленями, поцарапав ягодицы и бедро. «Ай, а-а-а-а-м-м-м!» Боль пронзила ногу. Не хватало ещё сломать её. Слёзы навернулись на глаза, потекли по щекам. И зачем только она убежала от тех мужчин? Они выглядели не так страшно, как казалось. Полни себе доброжелательно. Но один из них трогал её грудь, а второй смотрел похотливыми глазами. Нет, быть изнасилованной двумя крестьянами это отвратительно. А может это всё игра, квест? Её снимает скрытая камера. Она должна выжить в лесу и получить в награду сундук денег. Сюжет повторился. Теперь ещё ближе. Лиза медленно привстала, потирая ушибленное бедро, стирая ладонью слёзы с лица оторвала большой зелёный лист, прикрывая им грудь. Потому что снова сверкать перед посторонними людьми прелестями совсем не хотелось, вызывая в них желание, провоцируя на насилие. «Гони, да гони же его! Если не поймаешь, отдам на корм диким псам, что охраняют крепость». «Псам? Крепость? Что это ещё за новости? Может, это некая ролевая игра? Сейчас у богатых свои развлечения. Воссоздают сюжеты компьютерных игр, сериалов, прочих романов. Над этим работает целая команда — режиссёры, сценаристы, актёры. А может, и она часть массовки? Но вот только когда Лиза на это согласилась, хоть убей, не помнит. Резкое движение. Лиза на инстинкте пригнула голову. Какое-то существо запрыгнуло ей на руки, по инерции подхватило. Мимо пролетело что-то огромное, щепки от дерева, стоящие рядом, полетели в разные стороны. Шок. Шок и ступор. Повернув голову чуть в сторону, наткнулась взглядом на блестящую рукоять огромного предмета. А что это? Секира, меч, томагавк? Рядом послышалось рычание, эляск цепей. Теперь девушка смотрела на трёх животных. Нет, это не это они псы, а кто-то очень на них похожий. Они больше в два раза чёрные с седыми волосами на спинах. Огромные головы, разинутые пасти, клыки из которых капала слюна. Гу господи, помоги мне. Какой занятный зверёк, Лиза повернулась на голос. Мужчина. Взрослый, длинные волосы собраны в хвост, стриженая борода, на шее татуировка, линии и знаки. Взгляд злой и цепкий, от него было не по себе. Сглотнула, сердце, казалось, перестало стучать. Дыхание пропало, потому что когда один из псов подошёл ближе и начал её нюхать, то существо, которое Лиза держала на руках, метнулось в сторону, поцарапав её ладони когтями в кровь. Пёс было кинулся за ним, но отпрыгнул обратно. «Рекон, что случилось?» «Вот, посмотри». Лиза качнулась, прижалась к дереву, прикрыла грудь руками, сжав ладони в кулаки, совсем не чувствуя боли в исцарапанных ладонях. Теперь на неё смотрело много мужчин. Все крепкие, огромные, верхом на лошадях. Хорошо, что хоть они были похожи сами на нормальных мужчин, в сравнении с псами или как их там назвать. Всадников было пятеро. У кого собранные волосы в хвост, у кого распущенные. Тёмная одежда из кожи, ткань, шнуровки на груди, у некоторых узоры татуировок и украшения в виде медальонов. Откуда она взялась? Один из мужчин направил коня ближе, оттягивая псов, которые, кстати, больше не проявляли агрессии, а высунув синие языки, как и все собравшиеся внимательно смотрели на неё. Точно синие. Лизи не померещилось? Моргнула несколько раз, снова посмотрела на мужчину. Он был моложе того, кого звали Рекон. Черты лица тоньше, скорее всего, её ровесник. Светлые волосы короче, чем у всех остальных, голубые глаза. Широкие плечи, сильные руки, которыми он сжимал поводье. Да, Лиза сама хотела бы знать, откуда она тут взялась, и откуда взялись все эти люди и странные звери, и где это вообще. Мужчина опустился на землю, ловко перепрыгнул поваленное дерево, оказался рядом. Лиза подняла голову, Снова сглотнула, стоящий в горле ком, облизала пересохшие губы. Он сразу посмотрел на них. Близи он на самом деле выглядел моложе. Коричневая кожа жилета обтягивала грудь, на руках татуировки. Лиза не могла разглядеть какие именно. Красивый парень, очень. Кто ты такая? И вот тут Лиза поняла ещё одну странность. Он говорил с ней на непонятном языке, но она его понимала. Каждое слово и его, и того рекона И тех крестьян. Я... Кай, не подходи к ней, это может быть опасно. Кай? Словно в сказке. Мальчик Кай с ледяным сердцем. И на самом деле его глаза блеснули холодом. Он отшатнулся, взгляд стал более надменным. «Увести её в крепость, посадите в клетку». Голос почти эхом пронёсся по лесу. «Как в клетку? Какая крепость? Кто вообще вы такие? Где ваш режиссёр или кто там ещё?» Я хочу домой. Я точно буду жаловаться в полицию на этот беспредел. Все посмотрели на девушку, но никто не ответил. Мэрикон, проследи. Да, мой господин. Господин, парни взять её и чтобы никто не смел трогать. Каждый будет наказан. Вы надеюсь ещё помните, что стало с тем, кто решил трахнуть декарка с соседних земель?